Это означает полную нестабильность и вполне определенные изменения параметров позитронного поля. Да, с точки зрения математики. Но попробуйте перевести это хотя бы приблизительно на язык психологии. Любая нормальная жизнь, Питер, сознательно или бессознательно, всегда восстает против любого господства. Особенно против господства низших или предположительно низших существ. «В физическом, а до некоторой степени и в умственном отношении робот, любой робот, выше человека. Почему же он тогда подчиняется человеку? Только благодаря первому закону. Без него первая же команда, которую вы попытались бы дать роботу, кончилась бы вашей гибелью. Нестабильность» неужели по вашему сьюзен сказал богрт не скрывая усмешки я согласен что этот франкенштейнерский комплекс который вы так наглядно описали отнюдь не исключен потому и придумали первый закон но я еще раз повторяю что эти роботы не совсем лишены первого закона он только немного модифицирован а стабильность мозга математик выпятил губы ну, конечно она уменьшилась но в безопасных пределах Первые Несторы появились на гипербазе девять месяцев назад, а до сих пор ничего страшного не произошло. Даже этот случай вызывает беспокойство только из-за возможной огласки, а не из-за опасности для людей. Ну, хорошо, хорошо, посмотрим, что покажет утреннее совещание. Гугард вежливо проводил ее до дверей и состроил ей в спину красноречивую гримасу. Он всегда считал ее занудой, паникершей, и после этого разговора его мнение ничуть не изменилось. А Сьюзен Кевин тут же забыла про Богорта. Она уже много лет назад поставила на нем крест, раз и навсегда определив его как уродливое, но самодовольное ничтожество. Год назад Джеральд Блэк Защитил диплом по физике Поля и с тех пор, как и все его поколение физиков, занимался гиператомным двигателем. Сейчас этот коренастый человек в запачканном белом халате вносил свой вклад в общую напряженную атмосферу, царившую на совещании. Он был упрям и отказывался, чтобы то ни было утверждать с уверенностью накопившаяся в нем энергия, казалось, требовала выхода, и его нервно двигавшиеся пальцы переплетались с такой силой, что могли бы согнуть железный прут. Рядом с ним сидел генерал майор Келнер, напротив двое представителей U.S. Robotics. Блек начал: мне сказали, что я последним видел Нестора десятого перед тем, как он исчез. Насколько я понимаю, вас интересует именно это. Доктор Келвин с интересом разглядывал его. «Вы говорите так, молодой человек, как будто вы в этом не совсем уверены. Вы не знаете точно, были ли вы последним, кто видел Нестора? Мы с ним занимались генераторами поля, и он был со мной в то утро, когда исчез. А видел ли его кто-нибудь потом, ну, скажем, после полудня? Я не знаю, во всяком случае, никто в этом пока не сознался. Вы считаете, кто-то это скрывает? Ничего подобного я не говорил». «Но почему вся вина должна лежать на мне?» Его черные глаза горели. «Ни о какой вине речь не идет. Робот так действовал, потому что он так устроен. Мы просто пытаемся найти его, мистер Блэк. А все остальное нас не интересует. Так вот, если вы работали с этим роботом, вы, вероятно, знаете его лучше других. Не замечали ли вы чего-нибудь необычного в его поведении? Вы вообще раньше работали с роботами?» Я работал с теми роботами, которые были у нас тут до этого, с обыкновенными. Несторы ничем от них не отличаются, ну, разве что они гораздо умнее и еще, пожалуй, назойливее. Назойливее? Видите ли, они в этом, наверное, не виноваты. Работа здесь тяжелая, и все мы немного нервничаем. Возиться с гиперпространством — это не шуточки, он слабо улыбнулся. Ему явно доставляло удовольствие хоть кому-нибудь все выложить». Мы постоянно рискуем пробить дыру в нормальном пространстве времени и вылететь к черту из Вселенной вместе с нашим астероидом. Ну и, конечно, бывает, что нервы сдают. А с Несторами такого не случается. Они внимательны, спокойны, они никогда не волнуются. Это иногда выводит из себя. Бывает, что нужно что-нибудь сделать без промедления, но они как будто не торопятся. Мне временами кажется, что без них было бы лучше. Вы говорите, что они не торопятся. Разве когда-нибудь случалось, чтобы они не подчинялись команде?